Он молчит. «Вы меня слышите?» Тороплю собеседника, полагая, что телефон может и забарахлить. «Слышу», — наконец отвечает он. «Хорошо, я согласен. С сегодняшнего дня их не будет. Но не забывайте, вы обязаны информировать меня о работе каждый день». «Договорились», — соглашаюсь я с удовольствием. Честно говоря, не думал, что он может принять такое решение, говорил скорее из позы, но он все-таки решился. Значит, они не боятся, что я могу сбежать. Получается, что моя переводчица не просто их человек, она их информатор. И тогда мой вчерашний побег из туалета выглядит детской игрой, ведь они точно знали, что я пойду именно в гранд-отель. Отключившись, я звоню Наде по обычному телефону, и мы отправляемся завтракать. После чего снова едем на железнодорожную станцию. Нужно отметить, мой главный заказчик слово сдержал. Я несколько раз проверяю, все чисто. За нами действительно нет наблюдения. Может, они будут ждать нас в Люцерне? Через два с половиной часа мы уже в этом городе. Идет сильный дождь, и приходится купить зонтики в ближайшем магазине, чтобы хоть как-то укрыться от водяных струй. Позже, уже к полудню, мы снова идем к отелю. На этот раз моя беседа со вчерашним портье куда более содержательна, ведь теперь я пользуюсь помощью переводчицы. Меня интересуют такие вопросы. Оставлял ли давний постоялец какие-нибудь счета? С кем общался? Куда звонил? Куда собирался уехать? К сожалению, Портье не знает ответов ни на один из них. касимов Мерзаян не оставил никаких следов, в том числе и самого главного, куда отправился отсюда. Ни единого следа, если не считать телефонного звонка. Он звонил в Измир. Портье точно помнил именно в Измир, так как просил узнать номер кода этого турецкого города. Вот я даже записал до него полный номер кода и телефона, который был вписан в телефонный счет постояльца. Служащий довольно быстро нашел этот номер, вычислив его по коду. «Значит, Касимов все-таки звонил в Измир. Отлично. Теперь меня очень занимает, почему он туда звонил. Я набираю этот номер и получаю подтверждение своим подозрением. Молодой женский голос...» Радостно подтверждает, что отвечает отель Марла, но я не знаю турецкого языка, и моя переводчица его не знает. Мы срочно отбываем из Люцерна под еще более усиливающийся дождь, так больше ничего и не добившись. Вечером я предлагаю Надежде посетить турецкое кафе, которое заприметил на окраине города. Ах, если бы мы были в Германии. Там, говорят, вообще не нужно искать турок. Можно просто выйти на улицу и громко прокричать по-турецки, и сразу рядом окажутся десятки людей. Еще бы! Турок в Германии несколько миллионов. Но, оказалось, в Швейцарии их тоже достаточно. За сто долларов один очень молодой и наглый турок соглашается стать нашим переводчиком. Я не хочу пользоваться сотовым телефоном при наборе из мира, поэтому мы забираем турка с собой, чтобы позвонить из отеля. Наш переводчик долго выясняет у администратора Марлы, кто именно там жил и как ее звали. И только после этого говорит нам, что полгода назад в отеле останавливалась Элина Селичкина, которая уехала на следующий день после телефонного звонка. Все запомнили, что платила она щедро, давала хорошие чаевые. Наш турок снова долго говорит с администратором, пытаясь выяснить, куда именно уехала женщина, и, наконец, выясняет в Стамбул. Об этом можно было и не расспрашивать так долго. Конечно, если она хотела куда-то улететь, то должна была улететь именно в Стамбул. Я разочарованно говорю Турку, что он сделал все, что мог, но он по-прежнему болтается с Измиром. Минуты тянутся одна за другой, а он и не думает опускать трубку. Наконец, наговорив еще на сто долларов, он поворачивает к нам. В Стамбуле она жила в отеле «Тюрих», радостно сообщает этот молодой нахал. Там ей заказывали номер из «Морлы», Хотите, я позвоню туда? Женщина не говорила по-турецки, но хорошо знала английский. Поэтому попросила, чтобы ей заказали номер в стамбульском отеле на одну ночь. Звоните в Стамбул, приказываю я этому болтуну, надеясь, что случится чудо. И чудо происходит. Оказывается, женщина действительно останавливалась в Цюрихе. Какое символическое совпадение и заказывала билет в Париж на самолет авиакомпании Air France с последующей пересадкой в Бордо. Это не просто след, это уже направление поиска. На радостях я даю нашему турецкому переводчику еще 50 долларов. И тут же звоню заказчику. Нам нужно сделать визы шенгенских стран. Это нелегко, говорит он, но возможно. Отдайте ваши паспорта людям, которые сегодня придут за ними. Завтра мы постараемся сделать транзитные визы. Но в странах Шенгенской зоны долго не задерживайтесь, иначе вас оттуда выдворят без права повторного въезда. Конечно, сразу соглашаюсь я, сделайте любую визу, только побыстрее. Вашей спутнице виза не нужна, напоминает собеседник. А вашу проставить завтра утром.